Глава 32. Франческа отказывалась в это верить. Чем больше набиралось совпадений, тем отчаяннее она пыталась от них отмахнуться. Девушки пропадают каждый день. Это ничего не доказывает. Джаду Вальтолине в детстве удочерили. Она была единственной чернокожей среди жертв. Не похоже на случайность, не правда ли? Самуили и Франческа переглянулись. «А остальные?» — спросил он. Джерри приписал к списку еще пять имен. Мария Локотелли, 30 мая, Федерика Ниджани. Карла Баноми, 2 июля, Аделаида Дука. Женевьева Рейтано, 7 августа, Вивиана Стратта. Кристина Мадзини, 3 сентября, София Вулло. Джада Вальталини, 26 сентября, Амала Кавальканте. Эти девочки действительно пропали, подтвердил Самуэли, заглянув в базу данных. Но никто никогда не говорил о похищениях. Неджане, как и Марии Локотелли, было 14 лет, и она тоже отставала в развитии. А Дука, как и Карла, работала официанткой в пиццерии. Страта, как и Женевьева Рейтано, занималась греблей. Кристина и София ходили в один и тот же дискобар. Джада, как и Амала, была черной. Это не совпадение, а закономерность. Как вам удалось добыть всю эту информацию, находясь в Израиле? спросила Франческа, чувствуя, как ее напускная недоверчивость улетучивается. Вооружившись терпением, кроме того. Я слушал журналистов, которые занимались окунем. Теперь, когда я прибыл в Италию, мне хотелось бы разузнать о пропавших побольше, но у нас нет времени. Предлагаю сосредоточиться на Марии и Джаде. Думаете, это может оказаться полезным? спросила Франческа. Мария и Джада аномалия в паттерне, обе родом из одной деревни, чего раньше никогда не случалось. К тому же они первые и последние жертвы тридцатилетней давности. Помимо них, мне не удалось найти других соответствий модусу окуня, пока я не двинулся назад от момента похищения вашей племянницы, но я нашел всего четыре». Самуэле это показалось неубедительным. Адвокат Кавальканте рассказала мне, что, по мнению Кантини, Кристину убил кто-то из ее друзей, «Даже если предположить, что она встречалась с мужчинами постарше, сколько им могло быть лет? 20, Двадцать «Возразил он. Получается, что когда он убил Марию, то был еще несовершеннолетним. Разве не странно?» «Сложно, но не странно», — ответил Джерри. «Социопаты и антисоциальные личности проявляют первые симптомы в детстве», а в подростковом возрасте уже обращаются к насилию. «Вы еще и психиатр?» — спросила Франческа. «Знаток в этой области». «Вы знаток в любой области». «У меня было много времени на чтение, и это весьма полезно в моей сфере деятельности. Но если мы не ошибаемся насчет возраста окуня, и в момент убийства Марии он действительно был еще подростком, то она, скорее всего стала его первой жертвой. «И это убийство было импульсивным», — сказал Джерри. До тех пор он сдерживал свои наклонности, но перед Марией не устоял. Он не искал ее. Она сама подвернулась ему под руку. «Но трупы, если можно так выразиться, нынешних девушек пока не найдены. Возможно, они еще живы?» — вмешался Самуэли. Согласно заключениям судмедэкспертов, в прошлом он подолгу держал их в чистом помещении, кормил, не насиловал и не пытал, — сказала Франческа, сглотнув комок в горле. Мы можем лишь надеяться, что так же он обходится и с Амалой. Единственное, что мы сейчас знаем о нем наверняка, это что у него довольно серьезная проблема с нашествием насекомых если, конечно, он по каким-то причинам не разводит ос. Но осы были и в фургоне, и на месте похищения малы», — заметил Джерри. «Вы не знаете, играли ли осы какую-то роль в прошлом?» — спросил Самуэли. «Нет. Но у меня нет оригинальных протоколов вскрытий. Если на телах жертв и имелись следы осиных укусов, тем более полученных постмортем» то эта информация никогда не разглашалась. «Я тоже впервые слышу о боссах», — сказала Франческа, «Но меня больше интересует то, что вы сказали о Марии. По-вашему, она была первой жертвой?» «Да», — ответил Джерри. «Поэтому я хочу съездить в конку. Если Мария — первая жертва, а Джада, тоже жившая в конке, дружила с ней, то обе были знакомы с убийцей».